Помимо комковатого продавленного кресла, единственным предметом мебели в комнате, допускающим наличие потайного места, была кровать. Это казалось маловероятным, но Барбара все-таки решила проверить и подняла край украшенного бахромой покрывала. Под кроватью стояла картонная коробка. — Ага, — сказала Барбара, — возможно, возможно. Нагнувшись, она потащила коробку на себя. Клапаны крышки были не заклеены, Барбара раскрыла коробку и взглянула на ее содержимое. Там лежали почтовые открытки, наверное, несколько тысяч открыток. Но они, безусловно, не принадлежали к поздравительным или видовым, какие посылают домой, уехав в отпуск или на каникулы. Эти открытки служили совсем не для поздравительных целей. Их не использовали также и для описания туристических впечатлений. Они не были приятными сувенирами. Однако они могли стать первым реальным следом, ведущим к человеку, у которого имелись причины убить – Терри Коула. К Мейданам постали констебля, чтобы он привез их в Бакстон для опознания вещей их дочери. Ханкин решил, что простое приглашение приехать, скорее всего, вызовет задержку с их стороны, поскольку приближалось время ужина, когда Мейданам нужно будет обслуживать своих постояльцев. «Если мы хотим получить ответ сегодня, то нам придется самим привести их», — вполне резонно заметил Ханкин. Линли согласился, что лучше получить ответ уже сегодня вечером. пока они с Ханкиным с аппетитом поглощали рогатьёни путтанеско, макароны со сложным соусом из оливок, мяса, лука, чеснока и перца. В итальянском ресторанчике Ференце на рыночной площади Бакстона констебль Стюарт отправилась в ущелье Педли за родителями убитой. К тому времени, когда коллеги, покончив с макаронами, заказали себе по чашечке крепкого кофе эспрессо, Стюарт позвонила Ханкину и сообщила, что Эндрю и Нэн Мэйден уже дожидаются их в участке. — Пусть Мот выдаст тебе под расписку вещи девушки, — распорядился Ханкин по мобильнику. — Разложите их в четвертой комнате и ждите нас. Они находились не больше, чем в пяти минутах от бакстонского полицейского участка. Ханкин не спеша принялся изучать счет. Как он объяснил Линли, ему хотелось заставить Эндрю Мэйдена поволноваться. Он любил поддерживать в расследованиях нервную атмосферу, поскольку в нервной обстановке иногда всплывают совершенно неожиданные вещи. «Мне показалось, что вы переключили свой интерес на Уилла Апмана», — заметил Линли. «Мой интерес охватывает всех», — ответил Ханкин. «Я хочу, чтобы все они поволновались. Просто удивительно, чего только не вспоминают люди в состоянии нервного напряжения». Линли не стал напоминать Ханкину, что благодаря работе Энди Мэйдена в особом отделе у него, вероятно, выработалась масса приемов, помогающих справиться с гораздо более серьезным напряжением, несравнимым с тем, что может накопиться за 15 минут ожидания в полицейском участке. В конце концов, это дело по-прежнему вел Ханкин, а Линли должен был приспосабливаться к методам работы коллеги. «Как жаль, что я не застал вас сегодня днем», — сказал Линли Нэн Мэйден, — когда их с мужем привели в четвертую комнату. Линли и Ханкинс стояли по разным сторонам длинного соснового стола, на котором констебль Стюарт, стоявший у двери с блокнотом наготове готове, разложила походные вещи, Николь. «Я ездила прогуляться на велосипеде», — откликнулась Нэн Мэйден. «Энди сказал, что вы поехали в Хаттерсейджмур. Это сложный маршрут?» «Да, я предпочитаю активный отдых. А там много велосипедных троп, и они не такие уж крутые, как кажется». «Много ли вы встретили сегодня таких же любителей активного отдыха?» — поинтересовался Ханкин. Энди Мейден приобнял жену за плечи. Она ответила вполне спокойно. «Сегодня нет».